Глава шестая. Спор. Я во все глаза смотрю, как жуткий некромант давится смехом. Я помню его мрачным и нелюдимым, не понимая, что такого я сказала, что ему так весело. Мне он все еще внушает страх. Этот страх необъясним и похож на боязнь темноты. Вроде и не должно быть страшно а сердце все равно замирает. «Мой ответ насмешил вас, господин?» — уничижительно спрашиваю я. «В конце концов, я всего лишь рабыня, и обращаться к своему хозяину стоит соответствующе?» Склоняю голову, не из почтения, а чтобы он не увидел бунта в моих глазах. «Кто сказал, что у тебя слабый дар?» — сквозь смех спрашивает Милвас. Он какой-то неправильный некромант. Постоянно улыбается. Ни разу не наказал меня за дерзость. Куда делся мрачный вид, с которым я видела его на невольничьем рынке? Немногословность. Его словно подменили на этом привале. Это точно милваз гилд? Могущественный некромант и рабовладелец. Прямо, конечно, никто не говорил, но подразумевалось, отвечаю я. Вспоминаю маму, которая сокрушалась, что если мне не удастся выучиться в академии, то загублю свой зачаточный дар. Подразумевалась. На место смеху приходит раздражение. Кем, скажи на милость, подразумевалась? Тобой? Что так нервничать? Не понимаю я своего хозяина. То смеется, то раздражается. Причины перемены настроения от меня ускользают. Незачем так злиться. В конце концов, вам-то какое дело? дерзко спрашиваю я. А такое, что ты необученный маг жизни, говорит Милвас с раздражением. И что мне прикажешь с тобой делать? Я пожимаю плечами. Вот уж в чем не хотела бы участвовать, так это в обсуждении моей судьбы. Умолять жалиться надо мной я не буду, но ну и знать, какая мне участь уготована. Не хочу. Во всяком случае, оставшиеся дни можно дожить и без осознания близкой кончины. Магу жизни уж точно не стоит ждать пощады от мага смерти. «Не надо со мной ничего делать», — говорю я, а у самой сердца заходится от воображаемых картин, что он может со мной сделать. Самое страшное — это забрать душу. «У тебя есть фамильяр?» Нагло спрашивает Милвас. Неужели непонятно, что о таких вещах не рассказывают? Чужого фамильяра даже увидеть нельзя, а уж говорить о том, есть он или нет, верх глупости. Это слишком личный вопрос, отвечаю я. Ты забываешь, девочка, что сейчас у тебя нет ничего личного. Он грубо обрывает меня. Внезапно Милвас становится похож на настоящего некроманта. «Даже ты сама себе не принадлежишь». Я упрямо закусываю губу и дерзко вздергиваю подбородок. «Вы можете купить мое тело, но душу вам не подчинить», ляпаю я с вызовом, прежде чем думаю, что сказала. «Ты уверена, что мне не подчинить твою душу?» Ласково спрашивает он, а у меня внутри всё дребезжит от страха. Слишком резкие перепады настроения некроманта пугают меня. Вопрос провокационный. Мелва очерчивает большим пальцем мой вздернутый подбородок, проводит пальцем по нижней губе и хрипло спрашивает. Так ты уверена? Можешь поспорить, что сможешь устоять, и сама не подаришь мне свою душу. Я как зачарованная смотрю в его глаза полные неясного обещания. Не понимаю, что он от меня хочет. Бабушка всегда говорила, что споры неугодны светлым богам. Но тут как устоять? Могу, с вызовом отвечаю я. На что спорим? Ответила на вызов некроманта, прежде чем подумала. Моя порывистость сыграла со мной жуткую шутку. Отдать свою душу я не готова при любом раскладе. Назад забрать слова тоже нельзя. Если ты проиграешь, то будешь безоговорочно помогать мне, отвечает некромант. Вроде бы нет ничего плохого в помощи, но помощь некроманту может обернуться для меня потерей магии. Мало ли что он понимает под словом «помощь». «Вы же понимаете, что я не смогу отдать вам душу?» Мрачно спрашиваю я, когда накал страстей схлынул, и я осознала, во что вляпалась. «Я же не некромант?» «Мне не нужна твоя душа для ритуалов». У Милваса настроение почему-то тоже испортилось. «Что за бредовые мысли у тебя в голове?» «Что с ним? Нормальные у меня мысли. А что я должна думать, если...» На кону стоит моя душа. «Я некромант!» Шипит он мне в лицо. «Знаю!» Тихо шепчу я. «Мой дар — темная сторона твоего дара. Нет жизни без смерти!» Продолжает он шипеть. «Перестань нести чепуху!» Я не обучалась в академии. О некроманте знаю только то, что слышала от людей. Огрызаюсь я. Мне что, теперь и обучать тебя? Злится некромант. Никто не просит меня обучать. Я вообще не хочу обучаться темной магии. Я целительница и всегда на стороне светлых сил. Так что с моей душой? Повторяю я волнующий меня вопрос. Хочешь отменить спор? Со злой насмешкой спрашивает Милвас. «Сдалась? Даже не попробовав?» «Я не сдалась. Хочу, чтобы условия спора были более понятны». Наседаю я на него. «Мне нужны четкие правила». Отец всегда говорил, что в договоре с темными нужно проговаривать каждую букву, чтобы потом не вывернули в обратную сторону. Но лучше избегать договоров с темными силами. «Четкие правила – это хорошо». Милваз мрачно усмехается. «У меня одно правило. В достижении цели все средства хороши». «Значит, правил нет», – с сожалением говорю я. «Умница, все ловишь на лету», – произносит некромант с сарказмом. «Все-таки хочу уточнить, что вы имели в виду, когда поставили условием отдать душу, и вдруг меня осеняет». Я умру, да? Вы принесете меня в жертву? Кажется, поспешил назвать тебя умницей, забираю свои слова обратно. Злиться мил вас. Ты все понимаешь буквально? Стараюсь, огрызаюсь я. Не могу же я залезть к вам в голову и прочитать мысли? А жаль! Было бы неплохо знать его мысли. У меня создается впечатление, что Милвас не хочет говорить, что он понимает под отдать душу. Лекцию о некромантии я прочитаю тебе, когда мы двинемся в путь, обещает он. Может быть, тогда ты поймешь, что я имел в виду. Хорошо, соглашаюсь я. А что я получу, если выиграю? Милвас так на меня посмотрел, словно я сказала нелепость. «А ты надеешься выиграть?» Снова веселится он. «Меня пугает такая внезапная перемена настроений». «Конечно! Иначе зачем я согласилась?» Удивляюсь я. Милвас подумал и ответил. «Ты знаешь, не думал, что скажу это?» Он прячет улыбку в уголках губ. «А ты права. Нет смысла спорить, если не хочешь выиграть». Я киваю в ответ на его слова. Тогда так. Ограничим наш спор во времени. Если до того, как мы найдем мою вещицу, ты все еще не подаришь мне свою душу, то я дам тебе свободу. Я аж задохнулась от такой возможности. Да я в лепешку расшибусь, но добуду свободу. Меня все устраивает, я согласна.